Сергей Зверев. Огонь прекратить в ноль часов. Глава первая. Провинция Латакия. Аэродром Хмеймим. База российских ВКС в Сирии. Разрешите, товарищ полковник? Капитан Котов, как и все офицеры ГРУ, работавшие на базе российских ВКС Хмеймим, был одет в форменную футболку песочного цвета и светлые маскировочные бриджи для южных районов, заправленные в армейские ботинки. Жара стояла неимоверная, но в модуле полковника Сидорина, представителя военной разведки в Сирии, было прохладно. Кондиционер уютно жужжал над входной дверью и сейчас приятно обдувал потную спину капитана. Сидорин и двое других командиров оперативных групп склонились над картой. Полковник посмотрел на Котова, кивнул и, сняв очки, уселся в свое кресло, закинув ногу на ногу. «Так, ну, все в сборе», — произнес он, — «с вашими рапортами за прошедшую неделю я ознакомился. В целом, с тенденцией согласен. Вы все правильно уловили ситуацию». Котов пододвинул стул и, пожав руки своим коллегам, майору Стрельникову и капитану Белобородову, уселся по другую сторону стола от шефа. Сидорин сейчас не столько рассказывал о своих умозаключениях подчиненным, сколько пытался рассуждать вслух, формируя мысль, как бы проверяя ее на прочность и реальность. Это была манера полковника, и офицеры ее прекрасно знали, изучили за эти месяцы. шефу надо выговориться, порассуждать, задать самому себе риторические вопросы, на которые у него уже были готовы ответы или ответы, которые он пока еще только примеривал, Группа Стрельникова только что вернулась из района Хальбы. Майор привез с собой двух раненых бойцов и был сейчас злым как черт, хотя командиру это в вину никто не ставил. Каждый сам понимал, что потери, пусть даже и восполнимые, это вина командира и только командира. Он лично отвечает за подготовку и проведение каждой операции и все успехи и неудачи. Это его личные успехи и неудачи. Точнее, «Успехи — это успехи всей группы, а не удачи — лично его!» Котов протянул руку, чуть сжал локоть майора и шепнул «Все нормально, Олег!» Стрельников только поморщился и махнул рукой. Вечно улыбчивый и источающий позитив капитан Белобородов покосился на коллег и вздохнул. Ему предстояло по приказу из Москвы «Работенка не пыльная. Но нудная. Велено было оказать методическую помощь сирийцам в подготовке их спецназа. Целый месяц капитану предстояло тренировать сводную группу сирийских офицеров, а его группа была задействована на подготовке учебного лагеря. Кому-то предстояло гонять курсантов по полосе препятствий и знакомить с техникой рукопашного боя. Кто-то, эксперт по вооружению, отбирал образцы трофейного оружия и готовил занятия по ознакомлению сирийских бойцов со всеми особенностями иностранного оружия. Сидорин был и сам недоволен таким приказом. Он полагал, что этим заниматься могли присланные из Москвы специалисты, а его три группы должны выполнять свои непосредственные обязанности по сборке и проверке информации в полевых условиях. Прислать специалистов обещали, но пока, как заявило руководство, Стоит проявить стратегическое мышление и в короткие сроки подготовить сирийцев, для того, чтобы они могли оказывать более профессиональную помощь в области разведки. «На сегодняшний день, ребята», — устало вздохнул полковник, — «наша основная задача — проверка точности сведений по объектам инфраструктуры боевиков и их укрепленных позиций». «Да», — хмуро кивнул Стрельников, блеснув наголообритым черепом, Даже в нашей глуши слышно, как в Пентагоне и НАТО нас поливают последними словами, что бомбили не глядя, что жертвы среди мирного населения, что беженцы в Европу чуть ли не из-за нашей авиации хлынули. «Чуть ли?» — усмехнулся Сидорин. «Не чуть ли, а есть и такое мнение, и оно высказывается не реже, чем все остальные. Задача стоит сложная, но приказы следует выполнять. И других задач с нас никто не снимал». Расплылся в ехидной улыбке Белобрысый Белобородов. — Не снимал, — согласился Сидорин. — Значит так. Общую обстановку я вам изложил. Теперь постановка задачи. — Котов! — Я! Капитан подался всем корпусом вперед, следя, куда ткнет на карте карандаш начальника. — Смотри, барс, вот здесь, в латакии, наклюнулись склады. Полковник обвел карандашом. — Участок слабогористой местности. По сведениям пленных, часть караванов из Турции идет прямиком вот сюда. Что в машинах они не знают, если не врут, но слышали, что склады секретные. Как в прошлый раз, спросил Котов, формируют материальную базу какой-то предстоящей операции. В принципе, похожи на те склады, что ты тогда видел, и которые мы разбомбили. Те, что предназначались для обеспечения операции в Дамаске. На севере много чего есть резонно заметил Стрельников, один из самых сложных районов Сирии, находящийся под контролем оппозиции, что до войны, что и сейчас, курды, и никто их не любит. Они хотят жить, усмехнулся Котов, это же яснее ясного, что Турция разжигает к ним ненависть и пытается очернить, а курды жили в этих местах испокон веков, район Алеппо, их исконные земли, крупнейший народ который до сих пор не имеет собственной государственности. «Не будем вдаваться в турецко-курдский конфликт», нахмурился Сидорин. «Он тянется даже не с 80-х годов. Он стар как мир». «Курдское ополчение, воюющее с сирийскими сепаратистами. Наши союзники и союзники Асада. Хотя бы формально, только между ними не все гладко. И курды не только в Турции, но и в Сирии тоже хлебнули. Но сейчас их успехи ложатся в общую копилку» и они вполне согласуют с правительственной армией свои действия. «С курдами мы еще плотно не сталкивались», сказал Стрельников и кивнул на Котова. «Колепа пока не подойти, дальше Раки даже Барс не ходил». «Я и в Раке не был», пожал тот плечами. «Кто где был, это, конечно же, важно», прервал офицеров Сидорин. «Но сейчас речь о другом. Прошу вас всех уяснить и на носу себе зарубить. Основная ваша задача — подтверждение истинности сведений о целях, подлежащих бомбардировке. Сейчас это самое важное, даже не количество важно, а качество. Не должно быть даже в принципе сомнений, что та или иная цель не относится к инфраструктуре террористов. Полное и точное определение, ясно? Что-то готовится на международной арене, догадался Котов. Там всегда что-то готовится, например, такие политические ходы, которые будут более эффективными, чем бомбометания. Невозможно быстро истребить всех врагов. Можно за короткий промежуток времени уменьшить их количество, договорившись. С оппозицией? Да, кивнул Сидорин. Среда вооруженной оппозиции неоднородна, и вы это прекрасно знаете. Сами сталкивались с их представителями. И в данный момент очень возросла тенденция к провокациям против России. Подсунуть гражданский объект, навести наши самолеты на мирную цель поссорить с каким-то оппозиционным движением, которому надоело воевать. А самая крупная сила в Сирии, воюющая с международным терроризмом, после армии Асада, это курдские повстанцы. Они малочисленны, фанатично преданы своему народу, своей многострадальной истории. Сейчас самое время и правительству, и всем остальным, повернуться курдам лицом, заручиться их поддержкой на будущее. В данный момент очень легко пошатнуть и без того шаткий и непрочный паритет противоборствующих сил. — А на чьей стороне у нас альянс? — усмехнулся Белобородов. — Не ждать же нам подвоха от наших союзников по оружию. — Нет всех, — качнул головой полковник. — Французы очень обеспокоены, особенно после массовых терактов на своей территории, унесших более сотни жизней простых граждан. Такое правительству не прощают. Яланд будет рубах урвать, но стараться вести объективную. Эффективную политику в Сирии, пусть и опасаясь гнева США. А вот Обама однозначно будет гадить. Он развалил и вверх в хаос весь арабский мир, пытаясь свалить несговорчивое правительство и привести к власти их противников. Теперь мы имеем, что имеем. Теперь результат этой политики, как грязная пена отходов жизнедеятельности, хлынул в Европу, а за океаном будут потирать руки и присматриваться. Когда можно начать сбывать в Европу свою продукцию? и создавать свою зону торговли, и в конечном итоге сделать экономику Евросоюза еще более зависимой от экономики США. На столе Сидорина зазвонил телефон внутренней связи. Полковник поднял трубку, покивал головой и разрешил помощнику дежурного проводить какого-то гостя к нему. «Все, товарищи офицеры!» — хлопнул он ладонью по столу. «Политинформация окончена. Постановка задачи каждой группе». «В рабочем порядке! Готовьтесь!» Командиры групп поднялись. Сидорин знаком велел Котову остаться и развернулся в офисном кресле с сетчатой спинкой к двери. Спецназовец понял, что неизвестный, о котором полковнику доложили по телефону, сейчас придет сюда, и Котова это касается напрямую. Дверь распахнулась, впустив поток жаркого воздуха с улицы и на пороге появился молодой офицер в чужом, непривычном тропическом камуфляже и красном берете. Котов сразу узнал визитере того самого лейтенанта, который положил его лицом в пыль вместе с Марием, когда они вырвались с базы террористов в районе Гуру Масата и достигли побережья. Он тогда подумал, ну, встретишься ты мне еще пижон. Правда, он был занят больше другой проблемой. Не засада ли это террористов? Не наемники ли это, переодетые во французских морпехов? Хотя действовали французы тогда грамотно. Лейтенант Броссар, четко вскинув ладонь ко лбу, по-английски представился француз. Первый специальный парашютно-десантный полк морской пехоты. К вашим услугам, господин полковник. Парень держался хорошо. не грамма эмоций на самоуверенном лице. Берет на голове сидит лихо. Заломом. Затылок. Строительный бетонный блок разбить можно. И ни сном, ни духом он Котова не знает, в упор не видит. Так я и поверил, подумал капитан, что у этого морпеха настолько скверная память на лица. Очень цепкий, помнится, взгляд у него был тогда. Очень цепкий. Да и какой он парень. Точно уже по тридцать. У них в иностранном легионе не так просто в офицеры выслужиться. «Да еще в этом парашютном полку...» «Знаем мы про этот парашютный полк, он во всех горячих точках бывал. Там отсев еще на стадии подготовки в учебном центре. Кажется, процентов восемьдесят. Так что не стоит недооценивать этого лейтенанта». Сидорин поднялся и пожал французу руку. Крепкая голова Броссара качнулась в вежливом полупоклоне. «Прошу знакомиться». Повел рукой в сторону своего подчиненного, Сидорин, капитан спецназа военной разведки, Котов. Мы знакомы, холодно отозвался лейтенант, глядя на русского своими невыразительными, серыми глазами, и протянул ладонь. Кажется, так, твою в душу мать. Последняя фраза была произнесена по-русски с акцентом, но интонация соблюдена была точно. Так конкретно выразил свое неудовольствие Котов когда ему велели лечь лицом вниз под дулами французских автоматов. Сидорин вскинул брови, посмотрел на француза, потом на Котова и коротко хохотнул. — Ну, понятно, самые яркие эмоции. Но раз вы друг друга помните, то перейдем к делу. Прошу садиться. Котов наконец уловил в серых глазах француза бесовские огоньки. — Ну, порядок. — решил спецназовец. — Значит, не совсем робот. А то в нашем деле работает только человеческий разум, человеческие чувства и эмоции. С мироощущением робота в спецназе делать нечего. Бросар снял берет, провел рукой по коротким волосам и уселся на стул, закинув ногу на ногу, а капитан вернулся к своему стулу возле стола. — Я просил вас приехать, лейтенант, — начал Сидорин как раз потому что вы командовали той группой которая встретила капитана котова на побережье в районе гуру масата вы кажется в тот день патрулировали территорию если не ошибаюсь да господин полковник мы получили информацию о возможном появлении боевиков в районе этого населенного пункта и я со своей группой выехал с заданием прошу простить но цель задания я озвучить вам не могу конечно кивнул сидорин Вы также выезжали в горы и руководили осмотром базы боевиков, с территории которой капитан Котов до этого с боем вырывался на машине. Так точно, я получил такой приказ от своего командования. Мы были ближайшей группой спецназа коалиции в этом районе. Вы можете вспомнить, лейтенант, и описать то, что увидели в горах на момент вашего прибытия с морскими пехотинцами? Спросил полковник и посмотрел на Котова. Тот мысленно хмыкнул не понимая, что за вопросы задает полковник французскому лейтенанту и почему он их задает. Кажется, сам он в тот же день с максимальной точностью описал и устройство этой скрытой базы, и всех боевиков, кого он тогда там перебил, и оборудование, которое попытался тогда уничтожить, даже тип антенны на складе. Лейтенант стал коротко описывать увиденное им в момент прибытия в горы, Укрепленный пост на въезде в горло этого ущелья, расположение зданий, состояние склада, помещений во втором здании, где Котов увлекался швырянием гранат. Француз был настоящим профессионалом, потому что точно и почти не задумываясь, называл даже количество убитых по помещениям. Что-то во всем этом спектакле, устроенном Сидориным, Котову не понравилось. К чему все шло? — Замечательно, — подвел итог полковник. — А теперь я прошу вас вернуться чуть назад, лейтенант. После осмотра склада вы подошли ко второму зданию, что вы увидели снаружи. Повторите, пожалуйста, и как можно точнее. Котов насторожился и стал внимательно вслушиваться в слова француза. Лейтенант рассказывал, что когда они подошли ко входу в здание, Изнутри отчетливо пахло сгоревшим порохом и гарью от натуральной ткани и живой плоти. Входная дверь была повреждена взрывом, так что коридор немного просматривался. Морпихи сразу увидели тела внутри. Снаружи одно тело лежало правее входа метрах в пяти. «Стоп — Стоп! — перебил француза Котов и тут же виновато посмотрел на Сидорина. — Подождите, Бросар, как это только одно тело? То, что лежало метрах в пяти правее входа, оно как выглядело? Бородатый в полувоенной одежде, штаны от камуфляжа, заправленные в высокие армейские ботинки, черная футболка, жилет зеленый с большим количеством карманов. «Да, именно так он выглядел», — спокойно ответил лейтенант. «И смертельное ножевое ранение в спину, в область сердца. Его переворачивали, судя по размазанному пятну крови на спине и на камнях под ним». «Наверное, обыскивали». «Это я ключи от машины в его карманах искал», — отмахнулся Котов и пристально посмотрел на Сидорина. «Я еще в прошлый раз обратил внимание на фразу в докладе, что на территории базы в горах обнаружено не 15, а 14 тел». «Не стал спорить, думал, что просто ошибка в подсчетах. Там еще одно тело должно было быть, точно перед входом и с пулевым ранением в спину». — Нет, перед входом тел не было, — ответил лейтенант, повернувшись всем телом к капитану. — И с подсчетом тел ошибки не было. Все тела были вынесены на улицу и уложены в ряд, их тщательно обыскали и осмотрели на предмет отличительных черт и особых примет, вы порядок знаете. Вместе с двумя охранниками на въезде и еще двумя в складском ангаре всего было 14 тел. Понятно вздохнул Котов. Машка промахнулась. «Машка? Как это промахнулась?» «Но, Мариям, она же наполовину русская, я вам рассказывал, Михаил Николаевич. Не, не совсем промахнулась, она в шалуба попала, но не в сердце. Когда я на зиме на своих плечах тащил, то, видимо, оказался на линии огня, поэтому она сразу и не выстрелила. Видимо, опасалась, что пуля пройдет через тело араба насквозь и попадет в меня или в отца». Или боялась промахнуться, вот и взяла чуть в сторону, может машинально. Короче, ранение Шалуб получил не но упал как настоящий артист. Ахмеда Шалуба, сотрудника ЦРУ, этнического араба, ставшего американцем во втором поколении, засекли в Сирии недавно. И бог весь сколько времени он здесь уже работал. Но только чистая случайность позволила сорвать его тщательно разработанный и подготовленный план по массовым диверсиям в Дамаске, по дискредитации российских военных, по созданию напряженных отношений между российской армией и Западным альянсом, а также по срыву первой попытки начать мирные переговоры в Женеве между конфликтующими сторонами. И вот теперь выясняется, что Ахмед Шалуб, имевший псевдоним Хасан, остался жив, что сирийская девушка снайпер Мариам промахнулась. Думаешь, он жив? Хмуро спросил Сидорин, зляясь, что капитан начал разговор про американского агента, хоть и по-русски, но при постороннем человеке. Так, хреново дело. Вот этого я и боялся. Ладно, это была первая часть Марлизонского балета. Теперь вторая. Капитан Бросар, расскажите капитану Котову о полученной вами информации, о складах в окрестностях поселка Мукадан. Французский лейтенант. Также сжато рассказал, что два дня назад, после атаки правительственных сил на севере Латакии, была освобождена территория, раньше находившаяся под контролем террористов. В городской черте французские спецназовцы обнаружили два грузовика с оружием, боеприпасами, снаряжением и индивидуальными сухими пайками. Машины стояли, плотно прижавшись к стене дома, возле заднего борта одной из машин. Находилось окно полуподвального помещения Разрушенного жилого дома Спецназовцы спустились туда И обнаружили склад Который начали заполнять незадолго До внезапного наступления Вы установили Откуда поступало оружие и боеприпасы Спросил Котов Да, местные жители, что прятались По подвалам последние месяцы Показали нам человека Который, по их словам, был водителем Одной из этих машин Он признался на допросе что загружали их машины в ангарах на северной окраине Мукадана. Котов снова посмотрел на карту, где недавно Сидорин обводил карандашом район в горной Латакии. «Мы показали ему фотографии», — продолжал лейтенант, — «сделанные с беспилотников. Место он указать точно не смог, ссылаясь на то, что плохо ориентируется на местности и не умеет читать карты и аэрофотоснимки». «Сомнительно, что водитель плохо ориентируется по картам и на местности, Заметил Котов. К сожалению, у меня мало времени. Взглянув на наручные часы, поднялся с кресла Сидорин. Боря, договорись с лейтенантом о взаимодействии и обмене информацией. Добро от его начальства о совместной деятельности здесь, в Северной Латакии, получено. Своди, кстати, в нашу столовую, а то время обеденное. Пообщайтесь, будет полезно. Француз поднялся на ноги мгновенно, как будто подброшенной пружиной. Натянув на голову красный берет, он двумя отработанными движениями придал ему надлежащее положение и тут же вскинул ладонь к лбу, отдавая честь русскому полковнику. «Удачи!» — кивнул Сидорин и вышел из модуля. «Ну что, лейтенант?» — подошел Котов к французу. «Давай знакомиться. Меня зовут Борис, а тебя...» «Валентин?» «У тебя русское имя?» «Оно не русское, скорее латинское». Были в раннем христианстве какие-то святые, я точно не помню. Но пошли, угощу тебя нашим русским обедом. Выйдя под палящее сирийское солнце, Котов натянул козырек пониже на лоб и повел гостя к столовому модулю. Над бетонной полосой аэродромах мимим постоянно ревели авиационные двигатели, взлетали и садились самолеты. Он обратил внимание что лейтенант как-то странно смотрит на военную технику, провожает взглядом взлетавшие машины, даже прикладывает козырьком ладонь глазам. «Что, любишь самолеты?» — спросил Борис. Бросар промолчал, перестав тращиться на боевые машины. Потом, когда они уже подошли к модулям обеспечения базы, среди которых была и столовая, он вдруг остановился, повернулся к капитану и, глядя куда-то за его плечо, медленно проговорил. «Знаешь, Борис, с Россией в нашей семье связано многое. Там погиб мой... как по-английски, не знаю. Прадед, что ли? Отец твоего деда?» — догадался Котов. «Нормандия Неман?» «Да, он воевал там». «Ну, тогда все честные люди и патриоты воевали против нацистов». «Сейчас? Что изменилось?» — вдруг резко спросил лейтенант. Уставившись ему в глаза. Сейчас что иначе, Борис? Международный терроризм, лучше нацизма, умеренная позиция здесь, в Сирии, лучше, чем простая оппозиция. И те и другие также стреляют, убивают, разрушают. Ты, кажется, не совсем согласен со своим начальством, Валентин! усмехнулся капитан. Война сама по себе грязное дело, ответил Бросар. А уж когда делами начинают заправлять. Политики. Подхватил Котов. А ты думаешь, что все можно решить силой оружия? А ты как думаешь? С интересом посмотрел на него лейтенант. Я считаю, что оружие ⁇ лишь способ подготовки политических решений и мирных процессов. Это способ убеждения или протрезвления, если хочешь. Значит, вы не будете бомбить в Сирии объекты террористов до полной победы армии Асада над сепаратистами. Ох, сложный это вопрос, Валентин. Засмеялся Котов. Я не знаю, как давно ты здесь, а у нас сложилось свое впечатление о событиях. И какое? Видишь ли, сепаратисты понесли серьезный ущерб, их экономическая основа, единственный серьезный способ финансирования, подорвана, инфраструктура нелегальной торговли нефтепродуктами пострадала колоссально, но террористы не разгромлены полностью и не изгнаны из всех захваченных ими территорий и Турция все еще помогает террористам. Да, не решена и эта проблема. Слишком велика враждебная активность турецких властей на севере Сирии. Фактически помощь Турции дважды срывала попытки освободить Алеппо. Но есть и другие проблемы, которые мы ударами с воздуха не решим. Например, ограниченная боеспособность сирийской армии. Даже если учесть, что она усилена подразделениями из Ирана и Ирака, что ее поддерживает Курское ополчение. Значит, сирийская армия не очень надежна? Ну, за всю армию я не скажу, но в целом лояльность и боеспособность сирийских вооруженных сил, даже после того, как мы оказали им военную помощь, оставляют желать лучшего. Но может, за исключением элитных частей, в которых воюют не все, кто назвал себя патриотом, а люди, подобранные и подготовленные. ВВС, например. Да, ВВС из отдельных соединений специального назначения, комплектуемых по национально-религиозному признаку, христианами и аловитами из Западной Сирии. Сирия – пестрая страна. И не забывай, Валентин, что в центре страны по-прежнему не ликвидированы анклавы, которые контролируются умеренной и неумеренной оппозицией. И кто из них кто разобраться не всегда удается. Они слишком часто меняют свою политическую позицию. И слишком много сил брошено на локализацию этих анклавов, на попытку блокировать их территориально, а ведь все эти силы могли бы пригодиться для периферийных участков зоны контроля правительственными силами. До сих пор есть еще Идлиб, есть Алепа, Ирака. И нет чисто военного решения в попытках усмирения суннитских кварталов в других крупных городах Сирии. Надо договариваться, лейтенант, пора. «Если б ты знал, сколько мы пытались договариваться в свое время! В Алжире, в Тунисе, в Марокко!» Барасар махнул рукой и повернулся к квадратному зданию передвижного модуля. Котов поспешил к двери, которая вела в обеденный зал, а не в кухню. «Не зачем водить гостя в конфуз!» «То, что переводчик группы, лейтенант Зимин...» Добровольно взвалил на себя почти все нагрузки спецназовцев во время их тренировок. Котова радовало Вот уже больше трех месяцев выпускник МГУ, в чьи обязанности входило по большему счету лишь общение с местными, включая допросы пленных, да помощь в разборке документации. Если такова и оказывалась, в распоряжении группы спецназа во время операций участвовал вместе с группой в серьезных делах. Бойцы прониклись к переводчику уважением и давно перестали потрунивать за его спиной над гипертрофированной чистоплотностью лейтенанта. Сейчас по бетонной рулежке группа капитана Котова бежала в полном снаряжении, мерно топая ботинками. Все подогнано, все застегнуто, все в кармашках разгрузок лежало так, чтобы не издавать никаких звуков. Во время марш-бросков разрешалось только шумно дышать, И топать ногами, и то до поры до времени. Быстро восстановить дыхание, слиться с местностью, замереть или начать скрытно передвигаться. Подкрадываться к цели разведчики тоже умели. Земен, гаркнул Котов. Весь строй спецназовцев, не прекращая бега, как один повернули головы в сторону командира. Во взглядах читался немой интерес. «Задание?» Шерешак! прикрикнул на солдат заместитель Котова, старший лейтенант Белов. Земин отделился от строя и рысью помчался на зов командира, придерживая одной рукой автомат на груди, а другой смахнув капли пота с лба, он довольно ровным голосом доложил: "Товарищ капитан, лейтенант Земин по вашему приказанию прибыл. Переоденься, приведи себя в порядок. Поедем с тобой одного интересного пленного допрашивать. Есть." Коротко бросил Зимин. «Разрешите идти?» «Да. И зайди в санчасть. Спроси Марину Стасько. Ее просили захватить с собой. Она повезет какие-то препараты сирийцам». Зимин четко повернулся. Сделал бегом несколько шагов. Потом перешел на шаг, снимая с себя автомат и расстегивая жилет. «Спецназ — это, конечно, необычное строевое подразделение. Тем более спецназ военной разведки». Здесь группы формируются в зависимости от предстоящего задания. Бойцы подбираются по их качествам и способностям. В группе может оказаться не один офицер-командир, а несколько. Например, если понадобится срочно включить в состав группы грамотного сапера или специалиста по какому-то виду вооружения или техники. И тогда берут того, кто свободен, кто ближе, невзирая на звание. На задания выезжают лейтенанты и капитаны вместе с рядовыми контрактниками, сержантами, прапорщиками и страшинами. И все плечом к плечу делают одно, общее дело. Такова специфика. Казалось бы, в атмосфере некоторого равноправия и послабления дисциплина должна была хромать. Но именно у разведчиков каждый понимает, что дисциплина – основа успеха. Такая же основа, как и профессиональное мастерство, опыт. И чтобы его подчиненные не расслаблялись, Котов умышленно старался вести себя на территории базы, когда группа на отдыхе и тренировках, так как и предписывает устав, все-таки армия. Белов закончил тренировку и отпустил подчиненных мыться и готовиться к обеду. «Что-то новое?» — спросил он, подходя к Котову. «Сирийцы!» Зацепили какого-то малого, который напел про хитрые склады здесь, в Латакии, якобы имеющие целевое назначение. Велено проверить реальность цели, чтобы наши не отбомбились по-гражданским. Белобородов сказал, что установка меняется. Я его видел, когда они от Сидорина выходили со Стрельниковым. Да, хотят нас на ближайшее время переключить на подтверждение объектов бомбардировки. Есть основания полагать, что будут нашим летунам подсовывать хорошо подготовленную Дезу. «Ясно», — усмехнулся Белов, «чем реальнее возможность начала мирных переговоров, тем больше у кого-то желания подставить нас, поссорить с Альянсом, а Асада поссорить с теми оппозиционерами, которые уже готовы перестать стрелять. Не забывай еще, что Турция будет продолжать активно наносить максимальный ущерб курдам. Они хотят еще и руками террористов бороться со своей курдской оппозицией». А курды нам на территории Сирии нужны, их ополчение реальная сила, они живут тут давно, это их исконная территория проживания, Курдистан, и они будут сражаться за свои семьи и свою жизнь до последнего. — Это понятно, — кивнул заместитель, — значит, я пошел кормить и готовить ребят, и приценись на карте к району Мукадана. — Мукадан? — понял, командир, — и пусть парни машины посмотрят, проверят. Черт, как Савичего не хватает! Мне спокойнее всего за машины, когда он рядом или когда за рулем. Слушай, командир, там тебя медики искали. Сидорин сказал, что ты едешь к сирийцам, а они... — Да знаю! — махнул Котов рукой и хмуро посмотрел себе под ноги. — Маринка? — понимающий ухмыльнулся Белов. — Знаешь, что она при лётчиках отчебучила? Ещё более хмуро спросил Котов. — Поцеловала тебя в засос? Тихо засмеялся заместитель. «Все видели, только не все поняли. Знаешь, зачем она это сделала?» «Да потому что...» «Потому что один человек ей прохода не дает!» Весело перебил командира Белов. «Вот она и разыграла спектакль!» «Ты серьезно?» Уставился на него Котов. «А я, значит, как этот, громила из своего двора. Типа, кто тут наших обижает? Или я теперь жениться на ней должен, потому что ей какой-то ухажер?» Прохода не дает. Да ладно тебе, засмеялся Белов. Ты ж знаешь, какая наша бутная. Местная красавица, разбитная баба. Если бы в ее поведении было что-то аморальное, ее начальство давно бы на родину отправило. А так, все в рамках шуток и веселого флирта. Ну что, пойду готовить машины? Все четыре, хоть нас и шестнадцать осталось вместе с тобой, но перегружать технику не стоит, мало ли как в дороге и во время боя сложится. «Да, четыре!» — кивнул Котов, хлопнул Белова по плечу и пошел в сторону модуля их подразделения. Глава вторая «Здравствуй, Боря!» — Котов обернулся. «Все-таки Марина Стасько была чертовски хороша. В армейской футболке и брюках». Она выглядела довольно привлекательно. Спецназовец сообразил, что юбку на форменные брюки женщина сменила как раз потому, что ей ехать в расположение сирийской армии. «Привет, Мариша!» «Ты не сердишься на меня за тот случай?» «Ну, я понял, что это была шутка», — замялся капитан. «А чего это тебя посылают с медикаментами? Должны же врачи ехать. Или сирийцы получили бы сразу по документам? Вон, все равно с нами конвой поедет. «Шутка, говоришь?» Как-то по-особенному посмотрела на него Марина. «Ну ладно, пусть так. Ты меня не замечаешь? Или делаешь вид, что не замечаешь? Не понимаю я тебя. А медикаменты я повезу нашим врачам. Они уже со вчерашнего дня там. Надо просто довести им еще препараты. Там, в освобожденных городах и поселках. Страшная антисанитария. Огромное количество трупов людей и животных. Может и эпидемия начаться». Котов повернул голову на звук машины. Земин лихо затормозив, открыл дверь гусара и с довольным видом произнес «Прошу, господа! Пардон и дамы!» «Смешной!» — рассеянно улыбнулась Марина и, наклонившись, подняла дюралевый кейс с лекарствами. «Мальчик еще!» «Этот мальчик!» — подхватил увесистый кейс из ее рук Котов. «Участвовал с нами уже во многих операциях» и показал себя зрелым мужчиной. «Показал или оказался зрелым мужчиной? Это большая разница!» «Ой, ты опять со своими играми в слова!» — засмеялся Котов, открывая заднюю дверь для девушки. Заурчал мотором грузовичок, в кузове которого сидело полтора десятка сирийских солдат, сопровождавших русских в расположение правительственного батальона, ведущего бой за поселок Эннахия. Сепаратисты снова подтянули туда силы и заняли почти уже половину населенного пункта. Теперь их заново выбивают оттуда, но дело идет очень медленно. Пока ехали по шоссе, Марина рассказывала, что сообщили врачи. О подвалах, заваленных телами расстрелянных мирных жителей, о заминированной больнице, о том, что в поселке уже почти не осталось жителей. Все покинули его почти год назад. Котов Сидел на переднем пассажирском сиденье и внимательно слушал ее. «Марин», — спросил он вдруг, не поворачиваясь, — «а скажу честно, зачем тебя понесло в Сирию?» «Разнарядка пришла, вот и поехала», — неопределенно ответила Стасько. «Это понятно. Спросили желающих, и ты вызвалась. А вот зачем ты вызвалась? Тебе тут интересно?» «А ты думаешь, что только мужики могут?» — сразу стала агрессивной Марина. «Думаешь, что мы слабее?» «Нет, не думаю», — засмеялся Котов. «Русская женщина и в избу!» «Да-да», — огрызнулась медсестра. «Знаем, как вы любите эту поговорочку. А сирийские девочки тоже не слабые, да? Как там твоя снайперша воюет?» Котов поморщился. «Вот уж чего ему меньше всего хотелось, так это чтобы вся группировка российских сил в Сирии знала о его связи с сирийской девушкой» предусудительного ничего, но дело не только в нем, слухи ползут ведь и омарием. И ладно бы, если бы между ними что-то было, так ведь ничего нет. Смотрите, кивнул головой вперед Зимин, избавил скорость. Котов уже и сам увидел, что впереди на обочине шоссе лежит тело, судя по одежде это сирийцы сельской местности, одет он был в длинную полосатую рубаху которую тут называют Кунбас, на голове комком большой платок, завязанный на затылке. Кота в жестом велел земину еще сбавить скорость и принялся крутить головой во все стороны. Справа к шоссе подходил вплотную большой холм, часть которого срезали при строительстве дороги. Слева изрезанная холмистая долина, покрытая чахлой древесной растительностью и кустарником. Никаких овец или коз, никакой повозки. Как и почему этот селянин тут оказался?» Спецназовец мгновенно прокрутил в голове несколько возможных вариантов событий, предшествовавших появлению здесь тела. Сняв с предохранителя автомат, он коротко приказал. «Марина, ложись на сиденье и не поднимайся, пока не разрешу. Если в машину станут стрелять, то перемещайся на пол под сиденье». Зима." Медленно едешь, но не останавливайся ни в коем случае. Если будет нападение, принимай решение сам. Но варианта у тебя будет только два: или прорываться вперед, или назад. А вы? машинально спросил лейтенант, стискивая пальцами руль. Слышал приказ и помни, что ты отвечаешь за Марину. Котов взялся за ручку двери и посмотрел в зеркало заднего вида на идущий следом грузовик с солдатами. Запыленный газ 3308 еще, наверное, из первой партии поставок России десятилетней давности, уверенно шел сзади. До лежащего на обочине тела оставалось всего несколько метров, когда он открыл дверь и поставил ногу на порожек. Время! Толчок, и Котов пробежал несколько метров по инерции рядом с машиной, постепенно отставая. Подбежав к телу, присел на одно колено. Труп был старый. Он уже источал запах разложения. На руках и лице появились трупные пятна. Котов рывком перевернул его. На груди виднелось пятно высохшей крови и посередине аккуратная дырочка от пули. Его убили не здесь и не сейчас, а то, что тело здесь, могло означать одно. надо было привлечь внимание проезжающего конвоя. И привлекли... Черт! Подстава! Котов не столько услышал, сколько нутром почувствовал выстрел и бросил свое тело в кувырок, уходя с возможной линии стрельбы. Где-то рядом раздались звон разбиваемого пулей стекла, визг тормозов, крики сирийцев. — Зимин, убью! мысленно взревел Котов, увидев, что УАЗик останавливается, развернувшись капотом в сторону холма, а следом остановился и грузовик с солдатами. «Уж эти-то быстро сообразят, как себя вести в условиях обстрела», — подумал капитан. Он преодолел расстояние до УАЗика, сделав всего шагов двадцать, но при этом на бегу успел четырежды бросить свое тело из стороны в сторону, чтобы не дать неизвестному стрелку или стрелкам прицелиться. «Только бы не пулемет!» «И какого черта?» — чертыхнулся он про себя. Увидев, как задняя дверца УАЗика открывается, и на асфальт спускается нога Марины Стасько в армейском ботинке 37-го размера. Значит, нервишки сдали. Растерялась женщина. А Зимин что же? Хотя что может сделать молодой и не очень опытный парень с перепуганной женщиной? Он по-настоящему перепуганных женщин не видал еще. За долю секунды спецназовец Успел испугаться за Марину и оценить временной интервал между первым выстрелом и вторым, который может прозвучать. Если Марину не срезали до сих пор очередью, значит, не автоматчик и не пулеметчик, значит, там снайпер. И то, что он слышал выстрел, означало, что снайпер стреляет без глушителя, но с расстояния не менее 500 метров. Следовательно, времени на прицеливание и второй выстрел у него уйдет чуть больше, чем с близкого расстояния, но лимит времени уже исчерпан. Пригнувшись, медсестра выскочила на асфальт, и время снова в глазах спецназовца потекло с обычной скоростью. Котов упал на бегу так, чтобы подсечь ноги Марины и опрокинуть ее на себя, так она не ушибется при падении на асфальт. Медсестра ойкнула и, разбросав руки, Рухнула всеми своими килограммами пышного женского тела на капитана. С шумом выдохнув воздух и мельком прислушавшись к хрусту в области ребер, спецназовец схватил Марину за футболку на спине и, перекатившись под машину, рывком потянул ее на себя. Вторая пуля ударила в боковую открытую дверь машины, но коттов уже сидел на асфальте, прижавшись спиной к задней двери. Марина, всхлипнув, буквально упала на него, придавив мягкой грудью, и принялась осыпать своего спасителя поцелуями. Ее мягкие влажные губы попадали на лицо капитана, на плечи, на кисти рук, которыми он пытался унять медсестру. Но «Ну, все, все, ты в безопасности, Марина, ну, перестань!» Кузов Уазика вдруг качнулся и завибрировал. Котов тут же стащил в себя Марину и повернулся назад, Так и есть, земин. Лейтенант перебрался с водительского сиденья в салон, поднялся к турели с пулеметом и теперь очередь за очередью палил куда-то вправо. Интересно, видит ли он снайпера или нет? Сирийцы точно не видели, потому что довольно бестолково растянулись цепью на обочине и перебежками двигались просто в направлении перпендикулярному полотну. Зима! прикрываясь кузовом, закричал Котов. «Ты его видишь? Вижу! Он в кустах, вон, за!» Из-за грохота автоматов сирийских солдат Котов так и не расслышал, где переводчик видит снайпера. Пришлось открывать дверь и забираться в салон машины. «Олег, ты знаешь, что такое указания? «Знаю! Вот и давай!» — прокричал Котов сквозь автоматную стрельбу. «Как только я пересеку обочину и залягу, даешь длинную очередь!» Он ужом скользнул через заднюю дверь на асфальт и, присев возле Марины, строго сказал. «Значит так, подруга дней моих суровых, сидишь здесь и не высовываешься. Поняла? Ты уже один раз чуть не подставилась под пули. Я не могу каждый раз скакать тут на виду у снайпера и вытаскивать тебя. Можно ведь и не успеть. Вот только подведи меня еще раз». «Ты придешь и меня накажешь?» томным голосом спросила медсестра. Тьфу! покачал головой Котов, показал Марине кулак и бросился в сторону от машины. Все, теперь в голове только дело. Он уже не думал ни о Марине с ее пошлыми шуточками, ни о медикаментах, ни о пленнике, которого для них держат в штабе сирийского батальона в Теперь только снайпер и он, капитан Котов, все остальные, лейтенант Зимин, Сирийские солдаты – это только инструменты, только помощники, которые хорошо или плохо выполнят свою задачу. Но он, капитан Котов, должен свою выполнить независимо от них, независимо ни от чего. С крыши УАЗика длинными очередями забил пулемет. Котов тут же поднял голову и стал смотреть на кустарник, росший участками на гребне холма. Жаль, что в пулеметной ленте. Не заряжены, кроме обычных патронов, еще и трассирующие. Но ничего, пыльные столбики, заплясавшие наверху возле небольшой пирамидальной кучи камней, хорошо говорили сами за себя. Точно удобное место. Не потому что оттуда простреливалась вся дорога, а потому что груда камней защищала стрелка с одной стороны. Кустарник, в котором он, видимо, выщипал себе амбразуру, маскировала с другой. В минуту опасности снайпер одним движением спрячется за камни и станет недосягаемым. «Держи его, зима!» — буркнул себе под нос Котов и сорвался с места. Сирийский ракип порадовал его. Парень, видимо, имел приличный боевой опыт и сразу сообразил, куда бросился русский офицер и почему и куда стреляет его товарищ из пулемета. Резкие команды сирийского командира быстро навели порядок в рядах, и теперь солдаты, когда пулемет с крыши УАЗика открывал огонь, перебежками попарно передвигались и снова падали в камни. Котов бежал вверх, тоже ориентируясь на длинные очереди зимина. Но он забирал намного правее нужной точки на холме, пытаясь прикрываться грудой камней, служивших убежищем снайперу. Главное не упустить момент когда снайпер будет менять позицию, а то можно и на пулю нарваться. Котов машинально измерил на глаз расстояние до позиции снайпера. Если там опытный боец, он не подпустит противника ближе, чем на 200 метров. На таком расстоянии его задавят прицельным автоматным огнем. Он должен постараться либо перебить наступающих раньше, либо должен уйти. Потом его прижмут огнем подберутся ближе и забросают гранатами. «Живой, нужен, какие клеш ему гранаты!» Однако сирийцы шли хорошо, это Котову понравилось, двигаться перебежками их научили, и прижимать огнем стрелка в огневой точке тоже. «Изимин молодец, теперь он бьет короткими очередями, не давая снайперу поднять голову и прицелиться». «А там ли стрелок? Может, его там уже и нет?» Он ведь еще ни разу не выстрелил, хотя выстрела котов мог и не слышать, но вот то, что у сирийцев нет потерь, настораживало. Через пять минут спецназовец стоял на камнях, в окружении подоспевших запыхавшихся сирийских солдат. Картина была абсолютно безрадостной. Сирийцы, конечно, веселились, и их командир был несказанно доволен. Как же, уничтожили боевика, напавшего на конвой. Обошлось без потерь. Только вот что радостно для армейского подразделения совсем не красит бойцов спецназа военной разведки. От трупа многого не узнаешь. Труп на вопросы не ответит. Не для того спецназ в разведке существует. О разведке нужны сведения, данные, факты. А спецназ — ее важный и хорошо подготовленный инструмент. Инструмент точный, почти для ювелирных хирургических операций, а не для того, чтобы стены прошибать головой. Ну, что там? Не оставляя горячего пулемета, спросил с крыши УАЗика Азика Зимин. Котов, оглянулся на сирийцев, которые волокли вниз тело убитого, потом прислонил автомат к колесу машины, открыл двери и взял сиденье фляжку с водой. Плеснув в руку прохладной влаги, он с наслаждением вытер лицо, потом набрал в рот воды и подержал ее там увлажняя пересохшую слизистую оболочку хороший ты парень олег наконец сказал капитан завинчивая крышку если бы ты еще стрелял чуть похуже цены бы тебе не было а это я унылым голосом спросил лейтенант нет инопланетяне прилетели специально чтобы помочь нам в борьбе с сирийскими сепаратистами они незримо сопровождали нас во время этой поездки В нужный момент тремя пулями из пулемета Калашникова убили проклятого снайпера. Одна в грудь, вторая в горло, третья точно в лоб. Кровищи и мозгов там метра на три вокруг. Кровожадные такие инопланетяне, правда? — Я думал, — замялся Зимин, — я понимал, что вас надо прикрывать. А потом вы ведь сами мне сказали про цели указания. — Знаешь, Олег, — засмеялся Котов, — вообще-то, чтобы не расхолаживать и воспитывать в тебе настоящий боевой дух. Тебя следовало наказать, отсчитать как следует, за невыполнение приказа. Тебе что было сказано? Ни при каких обстоятельствах не останавливаться. Было? Конечно, но когда ситуация... Олег! С обреченным видом покрутил головой Котов. Ты пойми, чудак-человек, в армии нет ситуации исключения из правил. В армии есть приказ, или отмена приказа. И пока приказ не отменен, подчиненный должен его выполнять во что бы то ни стало. И та армия лучшая на свете, в которой приказы выполняются безропотно и не задумываясь, понял? То есть, если бы я уехал, упрямо стал выяснять Зимин, снайпер положил бы половину сирийских солдат, что нас сопровождали, а в итоге его все равно бы застрелили. Результат был бы тот же, но цена. Тяжело с тобой, улыбнулся Котов. Хорошо, что ты не на сто процентов мой подчиненный. Лишь прикомандированный. Думаешь, уел меня, да? А теперь посмотри на ситуацию с другой стороны. А если бы ты сделал все то же самое, как и сейчас, но в засаде оказался бы не один неопытный снайпер, а взвод стрелков с парой пулеметов. Может, один из пулеметов был бы крупнокалиберный? Да еще парочка шмелей у них при себе нашлась бы. И сидели бы они не в пятистах, а в ста метрах от дороги. Шмель бьет на 200 метров. Ты по газам дал, и за минуту, пока они прицеливались и ловили тебя в своих диоптрах, вышел бы из зоны поражения, спас бы Марину, медикаменты и машину, а заодно сообщил бы о происшествии. Потому что мы бы все тут погибли. Тебе просто повезло, что результат такой, а не другой. — Вот так, мальчик! — возникла из-за машины Марина и провела пальчиком по носу зимина. — Товарищ сержант медицинской службы! нахмурился котов с трудом сдерживая улыбку западная часть провинции хама поселок эннах встречала русских спецназовцев и машину сопровождения почти все командование сирийского батальона включая и самого командира с трубкой спутниковой связи в руке котов Удивленно посмотрел по сторонам, покосился на свой конвой, солдаты которого опустили борт машины и ждали офицера штаба для осмотра тела. в чёрт, что там случилось?» — взорвалась трубка взволнованным голосом Сидорина. «Нормально все, товарищ полковник!» — постарался отвечать спокойным голосом спецназовец. «Какой-то дикий снайпер засел в стороне от дороги. Потерь нет, ущерб материальной части минимальный». «Да плевал я на материальную часть! Что за засада такая? Он что, один был?» «Да, Михаил Николаевич», — понизил голос Котов, — сам удивился, шальной какой-то. А может, на почве фанатизма крыша поехала. Вот и ринулся на подвиги. Жаль, допросить нельзя. «Что? Одного живьем взять не смогли? Удивляюсь тебе, Борис!» Последние две фразы прозвучали из уст Сидорина довольно едко. Котов поморщился. Что делать? Вина всегда ложилась на его плечи, и сегодня виноват был не Зимин, а сам капитан. Вот уже три месяца, как переводчик, прикомандирован группе Котова, а командир до сих пор не удосужился объяснить офицеру, что такое воинская дисциплина, что такое в армии приказ. Не будешь же ссылаться на то, что у тебя лейтенант не умеха. да и не собирался Котов отпираться, не привык перекладывать вину на чужие плечи. «Товарищ полковник!» — попытался вставить капитан. Снайпер работал с расстояния в пятьсот метров. Естественно, чтобы подойти к его лёжке, пришлось прижимать его огнем, Во избежание потерь личного состава. Шальная пуля. Никто не гарантирован от такого. «Любите вы сцелаться на случайности?» — проворчал Сидорин, постепенно остывая. «Что он там делал, Котов? Вот вопрос!» «Ну да», — не очень уверенно пробормотал спецназовец. Как бы в нескольких километрах от нашей авиабазы. Это не тривиально. Смертник? Может, там около дороги фугас заложен? Ты местности осмотрел? Если честно, я не придал значения, товарищ полковник. Немало ли их шатается по стране, и группами, и по одному. Вокзалы взрывают машины. А этот винтовку раздобыл. И ни разу не попал. Фанатик. На вид ему лет двадцать-тридцать. После попадания пули из калаша в голову точнее определить трудно. Винтовка у него СВД, но в таком состоянии, что я сам удивляюсь, как он вообще из нее в машину попал. Тут сейчас местные займутся телом, может, установят какую-то принадлежность. — Я знаю, мне звонили уже, — проворчал полковник. — Ладно, занимайся пленным. После допроса сообщи факты и свои соображения. Мне все. Котов жестом подозвал молодого сирийского офицера и вернул ему аппарат спутниковой связи. Где-то совсем рядом вдруг начали ожесточенно стрелять. Он повернулся лицом в сторону окраины поселка, и опыт сразу подсказал ему, что идет непростая позиционная перестрелка, а кто-то отбивает атаку. С одной стороны, беглый огонь, явно малоприцельный, огонь плотный на подавление. С другой стороны, короткие, но частые расчетливые очереди и периодически длинно лупят пулеметы. Видимо, прижимают прорвавшегося противника и отгоняют его снова на линию атаки. — Олег, — спроси у союзника, — кивнул на сирийского офицера капитан. — Что у них тут творится? Зимин задал несколько вопросов сирийцу, и тот повел русских офицеров на окраину поселка, по дороге рассказывая и горячо жестикулируя. — Батальон активно действовал два дня, — переводил Зимин. Они очистили почти всю территорию поселка, но к сепаратистам скрытно подошло подкрепление. Сегодня на рассвете они двумя сходящимися ударами отрезали одну роту на невыгодных позициях, и командование поспешило отвести свои подразделения, чтобы те не были уничтожены. Подошедшие силы бандитов очень хорошо вооружены, ночью они сумели занять позиции для атаки и действовали так, как будто очень хорошо знали город. Есть подозрение, что кто-то из местных помогал. «Знакомая песня!» — усмехнулся Котов, идя за сирийским офицером. «Всегда во всем винят шпионов и предателей. Воевать надо лучше и смотреть вперед чуть дальше собственного носа». К ним подкрепление подошло, а командир батальона и не заметил. Противник атаку подготовил и на его рискованные фланги. А он, видите ли, не предвидел такого поворота событий. «Где у них пленный?» «Вон в том большом одноэтажном доме», — ответил Зимин. Там у них командир батальона со штабом, а НП левее, на крыше вон той трехэтажки. Котова и Зимина провели по коридору в самый конец, где их встретил высокий сириец в зеленом камуфляже, без знаков отличия. Он распахнул дверь и пригласил русских офицеров войти. Пленный сидел на стуле в середине комнаты. За столом напротив него у окна сидел офицер, и старательно записывал показания. Пленник обернулся на вошедших и смахнулся лбопот. Вид у него был озабоченный, даже немного испуганный. Это было заметно по бегающим глазам, и потому что этот немолодой человек все время облизывался и вытирал рот пальцами. Котов прошел к столу и обернулся к пленному. Невысокий, коренастый, давно не бритый, руки хорошие. Нехоленые, неухоженные, руки рабочего человека или крестьянина, мозолистые, с твердыми ногтями и застарелой траурной кромкой грязи под ними. По лицу видно, что не лидер, исполнитель, возможно, грамотный специалист, хороший помощник, но и только. Если засылать специально для дезинформации, то не такого. Этот бесхитростный, врать не умеет, если только он не талантливый актер нет не актер так не сыграешь котов повидал за время своей службы много и пленных и засланных агентов и людей которых ошибочно принимали за агентов при каких обстоятельствах он попал в плен кивнул зимину на в капитан тот перевел вопрос потом удивленно посмотрел на офицера сидящего за столом и перевел ответ он собственно и не пленный он сам пришел перебежчик но они ему не очень верят. — Да, — с усмешкой протянул Котов, — спроси, как его зовут и кто он по своей мирной профессии. Земин начал говорить, и пленник переменился в лице, стал отвечать спокойнее. Кажется, он догадался, что двое европейцев, вошедших в комнату, русские. — Не боится русских. Успокоился? — Наверняка не врет, — подумал Котов. — Бандиты прекрасно осведомлены что в Сирии работает русская военная разведка и знают, что это такое. Должен был бы заволноваться. «Зовут его Зафир Дергади», сказал Зимин, повернувшись к командиру. «Он всю жизнь работал здесь, на нефтеперерабатывающем заводе, когда пришли террористы, его и еще многих рабочих, заставили работать на них, денег не платили совсем, иногда давали еду, лекарства, у них с братом были овцы, немного в пригороде». «Жили трудно, а месяц назад брата убили, и Зафир решил перебежать. Теперь ему все равно терять больше нечего. Брат у него был шофером, водил большие машины. Его мобилизовали возить грузы для боевиков. А месяц назад колонну разбомбили российские самолеты. Но извини!» — недобро хмыкнул Котов. «Закон войны. Кто помогает врагу, тот уже не друг!» Земин замолчал. Посмотрел на командира, а потом перевел дергади его слова. Сириец вздохнул, но глаз не опустил. — Я в смерти брата виню только бандитов. На них его кровь, и кровь сотен и тысяч людей. Я пришел к вам, чтобы помочь и отомстить. — Понятно, — кивнул Котов, усаживаясь боком на подоконник. — Пусть рассказывает, что он принес, какую информацию. — Я повторю. Стал переводить слова сирийца Зимин. Я уже говорил, но повторю нашим российским друзьям. Брат рассказывал мне о своих поездках. Мы с ним еще тогда обсуждали возможность сбежать к верным правительству войскам и передать все. Мой брат возил военные грузы. Это боеприпасы, снаряжение, оружие, снаряды для пушек и мины для минометов. Еще возил продовольствие, сухие пайки для солдат. И все это с двух складов. Кто привозил на склады, он не знал, предполагал, что другие машины откуда-то издалека, а он и другие местные шоферы возили со складов в разные районы, туда, где идут бои, или скоро начнутся. «Спроси у них», — кивнул Котов на сирийских офицеров, — «есть у них карта этой провинции и северо-западной части страны». Высокий вышел и через пару минут принес несколько сложенных карт. Вместе с Котовым они расстелили их на столе. Найдя на карте поселок Эннахия, спецназовец подозвал Дергади. «Покажите, куда ездил ваш брат? Какими маршрутами? Конечные точки!» Он умышленно не стал тыкать пальцем в карту, пытаясь понять, насколько сириец разбирается в картах, насколько уверенно сейчас начнет показывать объекты и маршруты. Будет это выглядеть как заученный урок, или он начнет вспоминать? задумываться, вглядываться в карту. Гергадий подошел и немного растерянно посмотрел на карту. Зимин открыл было рот, но Акотов сделал ему еле заметный знак рукой. Переводчик понял и не издал ни звука, переводя взгляд со своего командира на перебежчика и назад. Наконец, Сирид заговорил. Я не очень разбираюсь в этих значках. Если вы мне подскажете, где тут что, я, может, и сориентируюсь. Я же рабочий завода, а не военный. Вот, смотрите. Котов взял со стола шариковую ручку и обвел на крупномасштабной карте поселок, где они сейчас находились. Это Энахия. Мы находимся вот тут, на этой окраине. В каком городе жили вы с вашим братом? В Мукадане. Это на север отсюда. Найти на карте можете? Вот направление на север. Вот эта линия шоссе. Через пять минут Дергади нашел с помощью спецназовцев свой город, завод и показал, где находятся склады на окраине города. Оттуда, по его мнению, его брат вывозил в другие районы военные грузы. Было очень сложно без конкретных подсказок заставить Дергади найти те районы и те точки на местности, куда его брат возил грузы. Не мог он показать и место, где автомобильную колонну, в которой ехал его брат. Накрыла наша авиация. — Ну и что? — спросил Зимин, когда Дергади увели. — Я так понял, что и у тебя зародилось какое-то недоверие. Внимательно посмотрел на лейтенанта капитан. — Ну-ка, поделись. — Да нелепо как-то, Борис Андреевич. Они с братом-шофером, кстати, человеком, который карты знал, потому что часто ездил на большие расстояния, готовились к тому, чтобы перебежать на сторону правительственных сил. Они информацию хотели передать, о местах, путях движения. Обсуждали с братом все это. И... И тут он изображал, что карту не знает. Нелепо. Он должен был узнать карту за время подготовки. Это совершенно определенно. Да и в атласах автомобильных дорог карты практически такие же, как и военные топографические. Топография, она и в Африке топография. Вот-вот, кивнул Котов и вера его показаниям из-за этого два гроша, и ценность пятьдесят на пятьдесят. Заберем его с собой, будем разговаривать на базе еще и еще, постараемся навести справки, устроить перекрестную и косвенную проверку. И его показаний, и его биографии тоже. К чему ты прислушиваешься?» Земин вздрогнул от резкого выкрика командира и повернулся к нему. «Там у них что-то случилось?» — показал он на окно. Кто-то остался блокированным в поселке, а бандерлоги наступают, хотят подтянуть минометный расчет. И что? Снайперы, Борис Андреевич! Снайперы!» Котов напрягся, как пружина. «Пошли!» Зимин бросился за командиром, еле успевая за его быстрым шагом. Котов буквально поймал за рукав одного из офицеров в звании Накиба. Подоспевший Зимин стал расспрашивать его о сложившейся ситуации. «Кто из девчонок там?» — торопил Котов, будто предчувствуя беду. «Зовут как? Спроси. Как зовут? Фамилии?» Слова «Мариам Зиме спецназовец понял и без перевода. Имени второй девушки он не разобрал, но не выпускал ворота куртки офицера, пока Зимин не подтвердил, что в поселке после отступления солдат батальона остались два снайпера, и одна из них — «Мариам». Через минуту сирийский офицер уже рысью мчался в сторону НП на третьем этаже здания, подталкиваемый русским капитаном. Зимин бежал следом с напряженным лицом. Он уже знал своего командира достаточно, чтобы понять, что Котов может сейчас поступить совсем неожиданно, а командование его поступка может не одобрить. «Черт, командование и не узнает!» Земин поморщился. Представляя, как и могут потом устроить разборки, как его самого будут спрашивать, и как он станет врать и прикрывать Котова. «Ведь будет! Обязательно будет!» «Давай быстрее!» Котов чуть ли не за шиворот втащил Зимина на крышу. «Потребуй от них всю диспозицию! Где снайперы? Где свои? Где бандерлоги? Какие планы? В темпе!» Земин стал расспрашивать наблюдателей. Прибежавший с ними нагиб, который оказался заместителем командира батальона, подтвердил полномочия российских офицеров. Котов слушал перевод и рассматривал в бинокль поселок. Получалось, что снайперы остались в угловом доме, выходившем на две улицы. Небольшая площадь создавала приличную простреливаемую территорию вокруг него. Боевикам обойти дом не давали пулеметчики батальона. Да и подоспевшие два минометных расчета прижимали противника к камням и развалинам. Сам дом, в котором остались девчонки, выглядел удручающе. Двухэтажный, высокий, в прошлом магазин или что-то еще более представительное. Хорошо еще, что его архитектура была типичной для старого города. Окна не во всю стену, а в старом арабском, чуть ли не мавританском стиле. Обилие колоннад, вытянутые окна с овальной верхней частью. Из-за обстрелов он был разрушен так, что битые кирпичи и щебень возле здания доходили чуть ли не до половины первого этажа. Котова этот факт особенно радовал. Благодаря этой куче мусора попасть в здание непросто, да еще под огнем снайперов с фасада и под огнем пулеметчиков отсюда. Но все равно это временно. «Девчонки бесконечно держаться не смогут!» «Дай!» Протянув руку назад к Зимину, не глядя, пощелкал пальцами Котов. «Что, не понял? Магазины свои мне давай! И гранаты!» «Вы туда? Один? Не пари ерунды!» Буркнул Котов, распихивая запасные магазины по карманам и за пазуху. «Толпой, что ли, туда идти? Положат всех еще на подходе! Тебя с собой брать!» А кто мне тут связь держать будет? Скажи, пусть мне рацию свою отдадут, и ты будь здесь постоянно. Жалко, коммуникаторы не взяли. Но кто ж знал? Борис Андреевич, — вцепился в руку командира Зимин, — может, все-таки как-то не так? Ты что, Олег, не веришь в мой боевой опыт? Если уж меня в загранкомандировку послали, да еще командиром оперативной группы, наверное, я что-то стою в спецназе разведки. Сидорин вас убьет. — решительно проговорил лейтенант. — Но ему придется в очереди постоять, — засмеялся Котов. — Посмотри вон туда. Знаешь, сколько там будет желающих? И потом, ты же ему не расскажешь, как я тут рубингудом работал? — Он не поймет, — вздохнул переводчик. — А ты-то понимаешь, понимаешь, что девчонки погибнут, что вот эти ребята вокруг нас имеют много энтузиазма, но мало опыта для такого дела, а я смогу. Я сейчас тут единственный человек, который их может спасти. Но, так как? Идти спасать или вздыхать, что полковник Сидорин выругает меня за непослушание? Идти?» — попытался улыбнуться Зимин. «Хорошего человека за версту видно!» Покровительственно похлопал его по плечу Котов. Маршрут Спецназовец наметил себе еще СНП сирийского батальона. Через две минуты ударили минометы, и по окраине площади взметнулись дымные всплески, разбрасывающие вокруг камни и стали сколков. Котов вскочил и в несколько шагов преодолел расстояние до первого дома. Высокая арка входа зияла черной дырой, как остатки гнилого зуба во рту. Он влетел во двор и вдоль стены пробежал к самому дому. Головой крутить приходилось на все 360 градусов, а мозг работал быстро и четко, привычно анализируя ситуацию по основному параметру. Есть опасность, нет опасности. Притаившиеся боевики могли оказаться за каждым окном, за каждым поворотом, на каждой крыше. Сорванная занавеска на окне и выбитая рама. Это нормально, там взорвалась граната. Не сегодня. Запаха сгоревшей взрывчатки нет. Гильзы на земле потемнели, не свежие. В доме удушливо пахнет мертвечиной. Там засады быть не может, потому что русского спецназовца никто тут не ждал, а его присутствии никто не подозревал. А вы сидеть в такой воне не то что сутки, даже час невозможно. Котов, боком, держа автомат наготове и чуть опустив ствол вниз, проскочил в комнату. Прошел вдоль стены и сунул голову в следующую комнату. Труп боевика вздулся так, что одежда натянулась на нем как на барабане. Лицо потемнело, а кровь вокруг на полу давно уже свернулась и высохла. А вот след крови к окну. Раненый уползал или его вытаскивали. Выглянув в окно и оценив ситуацию, спецназовец перекинул ногу, потом вторую и спрыгнул на землю. Узкая короткая улочка между домами просматривалась в обе стороны метров на пятьдесят. «Главное, чтобы дверь была открыта», — думал Котов, примериваясь пересечь одним прыжком эту улочку и влететь в дверь следующего дома. «Дальше будет проще, потому что там почти до самого дома, где боевики блокировали снайперов, тянется сплошная полоса разрушений. Тяжелая артиллерия поработала». Скорее всего, гаубицы с закрытых позиций. И не так давно. Толчок. Одна секунда. И Кота врезался плечом в деревянную дверь дома напротив. Второй попытки у него не было. Улица вполне могла простреливаться боевиками. Могли где-то сидеть снайперы. И в этот удар, всем телом во входную дверь, он вложил всю энергию своих мышц. Казалось, что хрустнули кости. В локоть довольно чувствительно ударился углом автоматный магазин. Но дверь оказалась не заперта. «Хорошо, что она такая толстая и тяжелая», — подумал капитан, влетая в темную прихожую и успев увидеть перед собой первые ступени лестницы, ведущие на второй этаж. Зашипев от боли в боку и локте, он сразу вскочил на ноги и прижался к стене, осматриваясь по сторонам. «Свет!» Проникал только с улицы, через дверной проем. Еще одна дверь под лестницей была плотно закрыта. Сверху свет тоже не проникал. Как в эту минуту Котов не любил плотно закрытые двери? Это опасность, скрытая угроза, препятствие, которое чаще оказывается бестолковым, но проходить его надо с максимальной осторожностью, как будто за каждой дверью стоит враг, а может и не один». Но сейчас самое главное — пройти весь маршрут как можно незаметнее, без бросания гранат в комнаты перед собой, для поражения гипотетического противника, без автоматных очередей за угол. Сложно, но иного выхода нет. Девчонкам там в доме на перекрестке и того хуже. Они, конечно, патриотки и храбрые солдаты, но они и девчонки, вчерашние школьницы, а потому мужикам за них и впрягаться. Время поджимало, Котов понимал, оценивая увиденное СНП сирийского батальона, что боевики готовят атаку. Им важно не только выбить снайперов из того дома, им важно устроить там свой НП. Дом хоть и в два этажа, но высокий, и корректировать минометный огонь оттуда вполне можно. И накапливаются ребятишки там вполне откровенно. В разбитом полуподвальном магазине это раз... За фасадом дома справа по перекрестку, который плохо виден с НП батальона. Это два. А в-третьих, что-то подозрительно, боевики минами прочесывают улицу, что подходит к нужному зданию слева. Подготовка атаки на лицо. Обдумывая все это, он неслышно подобрался к двери под лестницей, вытянув левую руку и положив ствол автомата на сгиб локтя, потянул дверь на себя готовый в любой момент открыть огонь и броситься в сторону. Комната была пуста и заполнена битой штукатуркой и осевшей известковой пылью. Окно чудом уцелело, а вот стена справа зияла проломом, видимо, туда попала мина. Котов присел возле пролома и стал рассматривать двор и задний фасад здания. До него оставалось метров двести. Если держаться левой стороны развалин, скорее всего, со стороны позиции боевиков бегущего спецназовца не заметят. Но его будет видно из здания, и это самое неприятное. Ладно, если его увидит, но не сразу узнает сама Марьям, хотя в оптику своей винтовки она сразу его разглядит. А если это будет вторая девушка, ее напарница? Была не была. Котов решительно поднялся с курточек и побежал прямо к дому ему приходилось все время осматриваться по сторонам и при этом не выпускать из поля зрения окна второго и первого этажа здания на втором мог появиться снайпер на первом прорвавшиеся к дому боевики оставалось метров пятьдесят когда возобновился минометный обстрел со стороны сирийского батальона котов ругнулся значит боевики оживились Их пытаются осадить. Шальная мина — дело опасное. Мину маленького калибра почти не слышно. И из-за взрывов, не услышавший полет мины большого калибра, промахнуться на пару десятков метров сложно. Но кто знает, кто там крутит верниеры наводки у миномета. И Котов побежал уже без оглядки по сторонам, как во время кросса по пересеченной местности на учениях. Теперь он мог смотреть только на дом. Еще метров десять, и все будет в норме. Вскочить на эту и обломков кирпича и в окно первого этажа. Вскочив на груду битого кирпича, он сразу увидел двух боевиков в зеленых куртках с разгрузками, в черных шапочках с зеленой исламской эмблемой. Они двигались по пустому разбитому холу первого этажа, к лестнице. Грохот разрывов на улице. Заглушал шаги, в разбитые оконные дверные проемы влетели клубы пыли, поэтому, когда они увидели Котова, их разделяло всего метра четыре. «Только не стрелять!» — пульсировало лихорадочно в мозгу. «Только не пугать девчонок стрельбой!» Первый же из боевиков, низкорослый с черной недельной щетиной на лице, сразу вскинул автомат, но Котов ногой отбил оружие в сторону, и обрушил свой автомат на голову боевика. Террорист упал, но второй оказался более опытным. Так как времени использовать автомат не было, он сразу выхватил правой рукой нож из чехла на груди. Котов бросил свое оружие и перехватил руку противника в запястье. Свой нож он выхватить левой рукой не успел, и она оказалась в железных тисках руки террориста. Противник оказался силен, и пляска друг вокруг друга продолжалась около минуты. Каждый пытался избежать удара ногой или подсечки. Каждый стремился не дать выдернуть руку из захвата. Оба дышали хрипло из-за обломков пыли, залетавшей в здание после близких взрывов. Первый оглушенный противник уже начал подавать признаки жизни. Еще минута другая и у спецназовца будет два противника». «Во что бы то ни стало, надо вырваться из захвата или хотя бы сделать вид», — мелькнуло в голове. Котов резко отступил назад, вырывая руки из захвата. Его противник машинально шагнул за ним, но опоздал на долю секунды. Расстояние между ними всего на миг увеличилось, и Котов тут же согнул ногу в колени и, резко выбросив ее вперед, нанес удар в живот боевику. Тот взмахнул руками и от такого сильного удара отлетел на пару метров назад, теряя равновесие. Выхватить из чехла нож для спецназовца было делом одной секунды. Коротко свистнуло в воздухе оружие, и боевик опрокинулся на спину, сжимая горло, откуда торчала рукоятка ножа. Второй боевик, тряся головой, уже поднимался с пола. Котов находился от него на расстоянии метров трех. Из оружия при себе у него оставался лишь пистолет, а поверженный противник уже приходил в себя, и под рукой у него находился автомат. Котов наклонился и схватил первый же попавшийся под руку облома кирпича. Звонкий удар в голову, и боевик снова прокинулся на спину, ударившись затылком о пол. Неторопливо подойдя к нему, Спецназовец присел на корточки, взял голову террориста за подбородок и лоб. Короткий рывок с поворотом в сторону и противник обмяк. Взбегая по ступеням на второй этаж, Котов очень внимательно смотрел вверх на лестничную площадку, стараясь вовремя увидеть ствол винтовки, если Мариан все же услышит шум и не узнает его. Она услышала, но из-за угла... Высунулся не ствол винтовки, а ударила автоматная очередь. Он мгновенно упал на ступени и чуть сполз вниз. «Мариам, не стреляй! Это я, Борис!» — закричал Котов. Но тут же серия разрывов мин на площади поглотила его слова. Вторая очередь ударила по ступеням, высекая искры и осколки бетона. Ругаясь, на чем свет стоит он стал сползать на животе еще ниже девушка из за разрывов а может еще и из за чувства паники что боевики подобрались так близко может не разобрать слов и тогда котов заорал песню он старался чтобы это выглядело пением иначе мариам просто не узнает не вспомнит ту шутку месячной давности когда он пел русский романс доказывая что монополия пения возлюбленным под балконами не принадлежит только одним испанцам. «Милая, ты услышь меня! Под окном стою я с гитарою!» И тут грохот разрывов почему-то прекратился, и под потолками пустого и полуразрушенного здания голос спецназовца зазвучал с неуместными, абсолютно дурными интонациями. «Но поцелуй же меня, лишь один только раз!» Он поперхнулся, закашлялся и крикнул, что есть силы. «Мариам! Это же я, Борис! Не стреляй, сумасшедшая!» «Боря!» Девушка вышла из-за угла, держа автомат в опущенной руке. Глаза у нее были большие-большие и черные, как угольки. Она терла щеки тыльной стороной руки, размазывая грязь еще больше, и не сводила глаз русского офицера, как будто боялась, что он исчезнет, что это просто видение. Мираж, наваждение, плод ее больного воображения, ее фантазия, которая уже начала мириться с неизбежной смертью. — Боря, это ты? — спросила девушка по-русски. — Откуда же ты? Этого же просто не может быть. Я молила Бога, просила его сделать чудо, и вот... Котов поднялся со ступеней, отряхнул колени, вспомнив не кстати лейтенанта Зимина с его патологической аккуратностью. И пошел по ступеням к Марьям. «Вот видишь, значит ты все же раньше была недостаточно верующей!» Улыбаясь, говорил он. «Чего же ты удивляешься, если твои молитвы достигли ушей Всевышнего? Вот он и послал меня спасать тебя! Но все, все! Я здесь, и тебе больше ничего не угрожает! Все, моя маленькая солдатка, все теперь будет хорошо, я вас вытащу!» Глава третья. Котов приподнял полукуртки, которой было закрыто лицо убитой девушки. Мариам тут же отвернулась и закрыла лицо руками. Пуля попала в голову выше правого глаза, и девушка, видимо, упала, опрокинувшись на спину. Кровь не залила лицо, а стекала на теме. Так и осталась теперь запекшаяся кровавая полоса на волосах. Сирика продолжала смотреть на этот мир открытыми глазами, в которых еще не исчезли непонимания, боль и удивление. Котов положил пальцы на лицо мертвой подруги Марьям и, закрыв ей глаза, тихо спросил, «Как ее звали?» «Рахита Шейх», — же тихо ответила по-русски Марьям, «Мы с ней еще в школе вместе учились, дружили и в армию вместе пошли, нас было шесть подруг». «Теперь осталось четверо!» «Как это случилось?» «Я не знаю!» Девушка присела у оконного проема, где на подоконнике лежала ее винтовка с оптическим прицелом. «Был бой! Нас послали сюда, на удобную позицию! А потом что-то изменилось, но приказа отходить мы не получили!» «Стрельба стихла, а вокруг никого!» Рихат от операции стала вызывать командира!» «В штабе постарались нас успокоить, велели держаться!» и мы поняли, что нас просто забыли. Котов поднял рацию, пробитую пулей в том месте, где находилась батарея питания, пощелкал тумблером. Рация, естественно, молчала. Затем прошел вдоль окон, стараясь подолгу не останавливаться. На площади валялось около двух десятков трупов, и явно не все они погибли от минометного огня. «Вас пытались атаковать?» спросил он, кивнув на площадь. «Да, два раза. Тогда рация еще работала. Мы стреляли, а наши прикрывали нас как могли. И пулеметным огнем, и из минометов. Хорошо еще остался автомат. Кто-то из раненых бойцов оставил, когда его уносили. Только в нем патронов почти нет. Я на тебя остатки истратила». Мириам посмотрела на Котова и улыбнулась беззащитной девичьей улыбкой. Чувствовалось, что она уже смирилась с неминуемой смертью а теперь вот начинает снова верить в благополучный исход. Капитан тоже улыбнулся ей ободряющей улыбкой, поднял АК-74, отсоединил магазин и выщелкнул в ладонь два последних патрона. На, держи при себе, если снова начнется атака. Он протянул оружие девушке и вытащил из кармана три полных магазина. Только не лупи длинными очередями. Не буду лупить, шмыгнула носом Марием. «А мы что, не уходим? Мы чего-то ждем?» «Да!» Котов снова посмотрел на улицу, где началось движение фигурок в зеленых куртках, платках и в черных шапочках. Вытащив свою рацию, он включил ее и вызвал Зимина. «Зима! Я Барс! Что там с подготовкой?» «Барс, я Зима! Решаю! Информации пока нет!» ответил переводчик. «Какого черта они там копошатся?» «Не мычат и не телятся? Барс, может, вам назад выбираться?» В голосе зимина звучала тревога. «Какое назад? И что? Потом за это здание придется десятками жизней платить. Ты не представляешь, какой отсюда обзор. Все как на ладони до другой стороны поселка. Тут тебе ИНП и корректировщиков посадить можно. И снайперы могут простреливать две улицы. За этот дом. Держаться надо всеми конечностями и зубами. Мы тут повоюем сколько сможем. А ты там не спей, их. В два ствола, не больно развернешься. Котов на несколько секунд замолчал, потом добавил: Зима, скажи, что у снайперов потери, Рихата Шейх убита, Марьям на Зиме в порядке. Хорошо, командир, обрадовался переводчик. Привет, Маша. Сам скажешь, когда вытащу ее отсюда. Гоняй там их, гоняй, атаковать надо. Арт-подготовками, наметным огнем и вперед. Пусть моим путем проведут ударную группу в здание, и остальные зачистят со стороны улиц все окрестности. Штуки четыре ручных пулемета бы сюда и пару автоматических гранатометов. Договорить спецназовец не успел. Он не столько услышал, сколько почувствовал внутренним чутьем опытного солдата, как в ответ по сирийским позициям ударили минометы боевиков. «Маша, быстрее к окну!» — приказал Котов пытаясь перекричать взрывы. «Возьми на себя правый сектор! Выбивай командиров, градотометчиков и особо рьяных!» «Знаю!» – деловито ответила девушка, подбирая автомат и бросаясь к окну, где лежала ее винтовка. Котов положил автомат под левую руку и взял винтовку погибшей девушки. Ее подсумок с патронами лежал рядом. Вот они! Двое в зеленом перебежали и исчезли за углом дома слева. Спецназовец еще раз осмотрел свой сектор обстрела. Так, сбоку его могут достать только из окна высокого здания, но такого поблизости нет. Ближайшие метра в шестистах, и вряд ли боевики будут отправлять туда снайпера. Скорее всего, они просто атакуют здание и возьмут его штурмом. Мины больше не рвались, только пулеметы сирийцев обрабатывали фланги. Человек шесть. Высыпали из-за домов и залегли в груди камней. Ясно, что сейчас они сделают вторую перебежку и окажутся на границе площади, а потом в два приема ее преодолеют. Котов приник глазом к мягкому резиновому наглазнику прицела и быстро рассмотрел всех шестерых. Можно и не выбирать, но тогда они станут осторожнее и непредсказуемее, а если их лишить самого главного... Он нажал на спуск. Приклад винтовки приятно толкнул его в плечо, сухо выплюнув 7.62 мм пулю. Командир передовой группы, который активно командовал и жестикулировал, откинулся на спину и замер с простреленной головой. Его солдаты тут же уставились на здание, наведя автоматы. Котов успел поймать в прицел голову еще одного и нажать на спуск. И второй уткнулся лбом в камни, замерев навечно. Тут же по окну стали бить пули, выбивая пыль, мелкие осколки кирпича и штукатурки. Марьям выстрелила трижды, прежде чем по ее позиции тоже начали отчаянно стрелять внизу. Котов покосился на девушку, одобрительно отметил, что она очень грамотно меняет позицию, и, подхватив автомат, перебежал ко второму окну. Он не стал ложиться, а стоя приложил к плечу приклад винтовки и всем телом развернулся к оконному проему. Сразу же, поймав в прицеле голову боевика, нажал на спуск и снова шагнул назад под прикрытие стены. Он не сомневался, что попал. За спиной стреляла Мария. Она успела снова сделать три выстрела. Котов хотел ее выругать за то, что стреляет часто, и наверняка не точно, но потом решил, что пока так даже и лучше. Пусть чаще стреляет. Это остановит или хотя бы охладит наступающих. Теперь уже снизу поливали очередями по двум окнам. Мария прижалась боком к стене и закрывала лицо руками от осколков штукатурки. Логика подсказывала, что после такого обстрела вперед пойдут атакующие. Отложив винтовку, Кота взял автомат и приложил приклад к плечу, держа пока оружие стволом вниз. Один беглый взгляд показал что движение уже началось, обстрел значительно ослабел. Двое, трое, четверо боевиков, пригибаясь и прячась за камнями и развалинами, двинулись вперед. Сзади еще человек десять ложились за камни, выбегая из окрестных зданий. Наверняка у Мариам точно такая же картина. Он выждал чуть меньше минуты, когда возможности укрыться у боевиков станет меньше, и поднял оружие, Три прицельные короткие очереди и два боевика повалились на камни. Третий, держась за ногу, пытался отползти назад. Этот уже не боец. Котов отпрянул за стену, и тут же в оконный проем влетели пули, отбивая кирпич в проеме. Он бросился ко второму окну и оттуда еще тремя короткими очередями обстрелял тех, кто снова залег за камни. Кажется, двоих достал по-серьезному. Мариам тоже стреляла теперь из автомата. Котов посмотрел сбоку на ее сектор и нахмурился. Девушка оказалась не столь быстра и не столь метка в стрельбе из автомата. На ее участке боевики продвинулись уже чуть ли не до середины площади. Вытащив две гранаты, он размахнулся, швырнул их в наступающих боевиков на участке своей напарницы и закричал. «Мариам, продолжай тут одна, а я спущусь и пугну их там!» Держись спокойно, все будет хорошо. Винтовку я оставляю тебе. Меняй чаще позиции. Капитан бросился по лестнице вниз и, перепрыгивая через кучу мусора, побежал в ту сторону, где наступали его подопечные. К окну он успел вовремя. Двое боевиков, надеясь на прикрывающих их огнем товарищей, мучались к зданию, как настоящие спринтеры. Еще двое готовились подняться и кинуться к окнам. Оставаясь невидимым в темном полуподвальном помещении, Котов поднял автомат и двумя очередями свалил самых ретивых. Вторая пара замерла на месте, и тут же он уложил еще одного. Теперь бросок в сторону, влево, влево, а не вправо. Это знают все грамотные офицеры спецназа. Человеку, если он правша, а таких большинство, свойственно менять позицию под огнем противника в правую сторону. И интуитивно стрелок ждет его появления именно с той стороны. Котов перебежал влево и упал на груду щебня. Стреляя на ходу, человек-пять боевиков ринулись вперед, и еще столько же, лежа за камнями, обстреливали первый и второй этажи. Значит, не поняли еще, что на втором этаже меня нет, ухмыльнулся Котов. Вы так и не поймете, сколько в здании человек вам же хуже еще несколько шагов и вам деваться будет некуда сюрприз он стал стрелять короткими очередями сваливая одного за другим боевики заметались кто то упал но скрыться от огня на открытом участке было невозможно вокруг спецназовца били пули осколки осыпали его вместе с пылью но он выпустил еще несколько очередей добивая отставших а потом откатился в сторону Вынимая попутно пустой магазин И вставляя новый, полный Сквозь звуки стрельбы и далеких разрывов Он все-таки различил Что Мариам сверху продолжает стрелять Но только теперь это снова было с воды, С ее хлесткими выстрелами Или боевики откатились Или она выбивает особо храбрых Или... Она это делает зря Котов вскочил на ноги И подбежал к стене Откуда просматривалась часть площади справа от него? Ах, японский городовой! Несколько боевиков прорвались к самому зданию, сзади бежали еще человек пять, а за камнями начали подниматься еще не меньше десятка. Он выругался, поминая недобрым словом командование сирийского батальона с их заминками и нерасторопностью, и поднявшись во весь рост в дверном проеме, разбитым снарядом, от пояса разрядил половину магазина в группу подбегающих боевиков. От неожиданности и те растерялись. Трое повалились на камни, обливаясь кровью. Двое повернули назад, полагая, что попали в засаду. Но сзади бежали еще несколько человек, стреляя на ходу и выкрикивая что-то ободряющее по-арабски. У оконного проема была навалена куча щебня, и Котову легко удалось взбежать наверх, и снова открыть огонь. Еще двое убитых. Но теперь шквальный огонь обрушился почти на весь этот угол первого этажа, а пыл боевиков так и не угас. Последние две гранаты. Котов стал расстегивать кармашки на разгрузке, с ожесточением думая, «Это моя последняя артиллерия!» Бросив короткий взгляд наружу, спецназовец размахнулся, и кинул одну за другой обе гранаты, целясь в скопление боевиков. Первая — троим, которые были ближе всего к зданию. Вторая — группе из восьми человек, что поднялись из-за камней, с готовностью броситься на штурм. Снова перехватив автомат двумя руками, Котов кинулся к следующему окну, но тут через дверной проем влетела одна, а потом вторая граната, выпущенная из подствольного гранатомета. Падая... Он машинально попытался прикрыть голову хоть автоматом. Но тут земля под ним подпрыгнула, сильно ударив его снизу и сбоку. На миг в глазах потемнело, рот наполнился пылью и кровью, и весь мир сначала потемнел, а потом сполз беспомощно куда-то в бок и раздвоился в нелепом и беспомощном положении. Вставай, приказал себе Котов, скребя ногтями по камням. Вставай! «Машка там одна, она не справится!» «Что за гул и грохот? Почему земля все еще шевелится?» «Ах, его же контузило!» Скрипя зубами и борясь с тошнотой от резкой смены положения. Котов все же встал на колени. Яркие краски в глазах постепенно приобрели черно-белые оттенки, а мир вернулся в вертикальное положение. И, стирая дурноту с лица ладонью, Котов двинулся к лестнице на второй этаж. Ноги не слушались, земля норовила уйти в сторону, но он все же добрался до лестницы, забрался на второй этаж и увидел Мариам, живую и здоровую, с прижатым к груди автоматом. Она стояла у стены и выглядывала на улицу. «Маша! Живая!» — попытался крикнуть он, но из его пересохшей и забитой пылью глотки вырвался лишь сиплый шепот. Боря! Девушка сорвалась с места, бросив автомат и подбежала к нему. Боря, там наши танки, они гонят боевиков, гонят. Кто бы сомневался? Криво усмехнулся спецназовец, навалившись на девушку всем телом, чтобы не упасть. Ты ранен? Вдруг опомнилась Марьям и стала торопливо осматривать его. Что с тобой, Боря? Ты цел? Да цел, цел, усмехнулся спецназовец. «Что мне сделается? У тебя воды нет?» Девушка бросилась к своим вещам в глубине комнаты, а Котов полез в карман за рацией. Включив ее, он сразу услышал голос Зимина, который нервно требовал ответить, вызывая и вызывая своего командира. Спецназовец представил сейчас своего переводчика с напряженным и перепуганным лицом, который с таким неподдельным волнением вызывает его по рации. И на душе как-то потеплело. Зима! Я Барс! Что там творится? Барс, живой! заорал в восторге Зимин. Что там у вас? Почему не отвечали? Зима! Когда я тебя научу субординации? Пошутил Котов, подходя к окну и глядя, как на площадь втягиваются танки и бронетранспортеры, и как сирийские солдаты прочесывают развалины, расстреливая кого-то за камнями. И бросая в подвалы гранаты. Командир задал вопрос. Ты обязан на него ответить, и только потом, с разрешения командира задавать свои. Понял меня? Так точно? Что я спросил? А-а-а!» Земин явно замялся, не зная, что ответить. А, -а, -а что вы спросили? Эх, беда! С этими прикомандированными студентами! Улыбнулся Котов, принимая от Мариум фляжку с водой. Зима! Доложи обстановку! Через десять минут лейтенант Зимин подъехал вместе с командиром сирийского батальона к дому на площади. По битому щебню к машине спускался грязный и запыленный Котов, неся на руках тело убитой девушки. Мария, спотыкаясь, шла следом, неся две снайперские винтовки. Сирийские офицеры вышли вперед и остановились. Замерли на месте и несколько проходивших мимо российских солдат. Все смотрели на спецназовца и мертвую сирийскую девушку. Несколько рук взметнулись к козырькам форменных кепи. Через несколько секунд воинскую дань уважения погибшей девушке отдавали уже все. Прощание было коротким. Когда тело Рихат и Шейх уложили в кузов грузовика, а Мариам поставил рядом свои вещи и вещи погибшей подруги и оружия, Котов и Зимин подошли к машине. Мариам посмотрела на них серьезно и как-то очень по-взрослому, сосредоточенно. «Спасибо, Боря!» — тихо сказала она по-русски, протянув Котову руку. Потом пожала руку и молодому лейтенанту. «Спасибо вам обоим, ребята! Вообще, спасибо вашей стране, что вы с нами, вашим летчикам, вашим спецназовцам, всем, кто приехал помогать нам спасти свою родину. Мы этого никогда не забудем!» — Да ладно! — улыбнулся Зимин и оглянулся на командира. — Мы же, собственно, воюем, даже не столько за вас, сколько с международным терроризмом. Мы за мир во всем мире! Он замолчал, потоптался возле девушки и своего молчаливого командира и нерешительно отошел в сторону. Котов не знал, что сказать. Он столько думал о таких вот минутах, о минутах, когда останется с Марием наедине. И вот... Они вдвоем. Но слова куда-то снова делись, а с языка готовы сорваться пошлые и неуместные шаблоны. Когда мы теперь увидимся, я буду по тебе скучать. Когда все кончится, я приглашу тебя снова приехать в Питер. Когда все кончится, сказал Котов и поморщился, как от зубной боли. Я приглашу тебя в Питер, покажу тебе город, каким ты его еще не знаешь». Не парадную его часть, не то, что видят все приезжие. Я покажу тебе свой город таким, каким ты поймешь его жителей, вообще русских людей. А когда оно кончится? С сожалением произнесла девушка. Знаешь, Боря, мама возила меня на свою родину в Санкт-Петербург, но я почти ничего не помню. Я была маленькая и запомнила лишь каналы и сырость. Ветер все время трепал мое платье, и мне это очень не нравилось. Только это помнишь? Нет. «Еще помню бабушку, а еще помню, что у вас там все добрые, и все очень-очень любят свой город». «Это точно!» — с энтузиазмом согласился капитан. «Питерцы совсем не такие, как жители, скажем, столицы. Сам дух нашего города, вся его история...» «Я люблю тебя, Боря!» — вдруг перебила его Марьям. Котов осекся на половине фразы. «Огромные глаза девушки сейчас излучали тепло». Нежность, что-то истинно женское. Спецназовец задохнулся от обилия слов, готовых сорваться с языка, но ничего не сказал, лишь пылающими глазами смотрел на Мариам. Не забывай меня, ладно? Она подошла к нему вплотную, приподнялась на цыпочках и мягко поцеловала в уголок губ. Я всегда буду ждать тебя, мой храбрый барс. И, повернувшись, побежала к машине. Двое солдат. Помогли и забраться в кузов. Забрались туда сами и закрыли борт. Грузовик тронулся с места, поднимая пыль. А Мариям все смотрела и смотрела. Назад на русского капитана. Он чувствовал ее взгляд, даже когда машина уже скрылась за поворотом дороги. «Вот оно что!» Вдруг раздался за спиной чей-то голос. Котов обернулся и увидел стоявшую рядом с виновато улыбающимся зиминым Марину стасько. Она кивала головой, демонстративно разглядывая спецназовца с ног до головы. — А я думаю, что это капитан Котов на меня и смотреть не хочет, а он за местными девчонками на прополу и ухлёстывает. — Конечно, молоденькие, черноглазенькие. — Ох, узнает полковник Сидорин, чем у него спецназ занимается, — с иронией добавила Марина. «Так, хватит!» – нахмурился Котов. «Вы оба, смотрите, не проговоритесь, что я в бою участвовал. Ладно, если Сидорин узнает, а вот если другие, если дойдет до кого-то еще, и пойдут разговоры, что русские в боях вместе с сирийской армией участвуют, что Россия тайно ввела в Сирию наземные войска».